Файтин 5. Время действия. На следующий день. Место действия. Многоэтажный медицинский комплекс. На одном из его этажей, в коридоре с большими, во всю стену окнами из зеленого стекла, сидит на стуле Юнми. Сижу, жду, когда пригласят в кабинет на прием. Вчера, пойдя выяснять маме подробности насчет сданных анализов, ни одной информации от нее не получил. Что-то она уже забыла, что-то рассказала, так что я ничего не понял. Единственное, что мне ясно и четко, так это то, что у Юнми повышен гормональный фон. И это приведет к росту ее тела. Я заботился полученной информацией. Гормоны – это не шутки. Когда я учился в институте, у нас была преподавательница. У нее были какие-то нарушения в щитовидке. Так вот, среди студентов ее прозвище было «селедка» за ее выпученные глаза. А выпученные они были из-за щитовидки. Гормоны? Зачем мне такое? Совершенно не надо. Это сразу нужно лечить, пока в хроническую форму не перешло. Еще мама Юнми сказала, что врач опасается, что гормональный дисбаланс может быть вызван неправильной работой мозга. Мне аж в животе холодно стало, когда услышал. Я-то лучше всех знаю, что у меня есть проблемы с мозгами и почему. Эти внезапные усиления эмоций, эти какие-то неадекватные реакции, 100% все из-за того, что моя душа не полностью совместилась с телом Юнми. От этого мозг вполне может работать неправильно. А ведь Гуани не обещала мне и здоровье, и красоту. Вот на ни того, ни другого. Ладно. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Решил я, достал телефон и позвонил врачу, с целью узнать информацию из первых рук. У того оказалось свободное окно, и он пригласил меня прийти сегодня, во второй половине дня, сказав, что разговор не короткий, и он хочет на меня посмотреть. Сижу вот под дверью кабинета. Жду. Сегодня днем, когда я еще был на работе, позвонила Джей Ин. Как же тяжело разговаривать с человеком, которого не знаешь. Особенно, когда он уверен, что знает тебя и просто рвется поговорить. В общем, Дже Ин увидела меня по телевизору с замочком в руке и ощутила внезапную жажду общения. Понятно, конечно, что ее больше интересовал не я, а Джуон. А это правда? А где вы с ним познакомились? «А он уже познакомил тебя со своей семьей? А вы уже целовались? А что он тебе подарил?» И так далее, и тому подобное. «Я просто опух от такого разговора. И трубку не бросишь, вроде подруга Юнми. И разговаривать нет никакого желания». Юнми, заходи, пожалуйста». Выглянув в открытую дверь, пригласила меня в кабинет медсестра. «Что ж, пойдем послушаем, что мне там расскажут». С легким волнением в душе подумал я, поднимая сиденье. Время действия. Чуть позже. Место действия. Кабинет лечащего врача Юн Ми. За столом в кресле сидит сам врач, рядом сбоку от стола, на стульчике Юн Ми. Еще в кабинете присутствует медсестра. Знаешь, Юн Миян, я по специализации не эндокринолог. Говорит Чен Сёк, неспешно открывая папку с бумагами. Но я внимательно наблюдаю за тобой и все тщательно протоколирую. «Думаю, твой случай может быть интересным для мировой медицины». Юнми чуть заметно поджимает губы. «Я помню, что ты хочешь стать айдолом», не заметив этого, продолжает говорить врач. «Поэтому я подробно проконсультировался у своего коллеги и все записал». «Спасибо, доктор», – благодарно кивает Юнми. «Значит так», – глядя на бланк результатов анализа, говорит Чен Сёк. «Первое. Повышенная гормональная активность щитовидной железы. Он переводит взгляд с бланка на другой лист бумаги и начинает читать сделанные записи. Тиреоидные гормоны щитовидной железы на границе своей нормы повышают уровень бодрствования, психическую энергию и активность, ускоряют течение мыслительных ассоциаций, повышают двигательную активность, уровень основного обмена. Усиливается распад жира, а отложение жира тормозится. Активно образуются клетки крови в костном мозге. Звучит неплохо, да? Говорит врач, прервавшись и бросив взгляд на напряженно слушающую девушку. Та молча кивает в ответ. У человека повышается температура тела до 36,8-36,9. Если будет тепло в холодное время года, он не будет одевать слишком много теплой одежды. Под теплым одеялом ему будет жарко. Как ты себя чувствуешь? Но прервавшись, спрашивает у Юми врач. У тебя есть эти признаки? Ты не мерзнешь? Ну, задумывается на пару мгновений над вопросом Юна и отвечает. Нет, не мерзну. И не люблю тепло одеваться. Хорошо, кивает врач. Сейчас мы померяем твою температуру. Сестра, померьте ей температуру. Сестра ставит градусник Юнми. Проследив за процессом, врач кивает и возвращается к записям. Усилится частота сердцебиений, частота дыхания, наоборот, уменьшится. Возрастет средний объем одного вдоха. Появится аппетит. Человек есть будет много, будет часто ходить в туалет, а отолстеть не будет. Возможно, появление необычных пищевых пристрастий. Дай руку, просит юну Ченсек. Так протягивает ему правую руку, левой она зажимает под мышкой градусник. Ченсек считает ей пульс. 80, говорит он, закончив считать. Верхняя норма для взрослых женщин. Что у тебя с аппетитом? Есть хочется? Очень искренне признаются Юнми. Как со стулом? Часто ходишь в туалет? Юнми задумывается, припоминая. Не то чтобы часто, говорит она. Наверное, потому что нечем. Я тут худею. Не ем после шести. Все, наверное, рассасывается. Мне показалось, что ты похудела, улыбнувшись, говорит врач. Ты следишь за своим весом? Похудела? Да, почти на 6 килограмм, кивает Юна. А какие-нибудь необычные пищевые пристрастия у тебя появились? Тебе хочется есть то, что ты никогда раньше не ела? Да, подумав кивает Юна. Пива хочется. Пиво? Искренне удивляется врач. Я раньше его не пила, а теперь почему-то хочется, с в глазах объясняет Юнми. Хм, задумывается врач, барабаня пальцами по столу. Хм. Покажи, что там на градуснике? Требует он. Уже должно быть все. Юна достает градусник из подмышки и протягивает его врачу. Угу. 36,9. Довольно озвучивает он результат измерения и кладет градусник на стол. Хорошо, пойдем дальше. Половые гормоны. В женском организме присутствуют как женские, так и мужские половые гормоны. Замечено, что когда и мужские, и женские гормоны находятся на пределе нормы, то физически человек очень хорошо выглядит внешне, и как бы излучает красоту. Для женщины при повышенном уровне гормонов в этом случае увеличивается грудь. Увеличивается рост волосяных фолликулов, то есть волосы, в первую очередь на голове, будут расти усиленным темпом. Если уровень гормонов не снизится, волосы начнут расти по всему телу. «Мне кажется, волосы у тебя отросли достаточно быстро», констатирует врач, подняв взгляд от бумаги и глядя на голову Юнми. «Наверное, да». Соглашается та, ощупывая свою голову правой рукой, и спрашивает. «Доктор, у меня что, грудь вырастет?» «Почему бы нет?» – пожимает в ответ плечами тот. «Это нормально и естественно». «А насколько она вырастет?» «Вряд ли я тебе об этом скажу», – отвечает Чун Сёк, прищуром присматриваясь к верхней части тела девушки. «Все будет зависеть от того, насколько долго сохранится твой гормональный фон и какого уровня в итоге он будет». Сейчас у меня нет никакого прогноза относительно этого. Юна понимающе кивает. Доктор переходит к следующему пункту своей записей: гормон роста. При своем повышенном значении обеспечивает дополнительное сжигание жира в организме. Тело растет подрастают длинные кости, бедра, голени, выделяются скулы, подбородок и нос. Черты лица становятся более европейскими. За счет увеличения размеров носовых и лобных пазух. Увеличивается глубина голоса. Связки тоже приобретают силу. У голосового тембра появляется серебряный оттенок. «Что за серебряный оттенок, доктор?» Перебив его, спрашивает Юнми. «Честно говоря, не знаю», – пожал плечами, признается тот. «Так было написано в справочнике моего коллеги. Я просто переписал». «Может, имеется в виду появление какого-нибудь редкого тембра?» «Не самому стало интересно, как гормоны могут влиять на голос», И я попытался узнать об этом больше. Если хочешь, могу рассказать, что я узнал. Раз ты решила стать певицей, то тебе это должно быть интересно. Рассказать? Да, доктор, просит Юна, пожалуйста. Медицинскими исследованиями установлено, приступает к рассказу доктор, что человеческая гортань является гормонозависимым органом. То есть, размер гортани, ее длина, ширина, толщина и эластичность голосовых складок меняются в зависимости от соотношения женских и мужских половых гормонов. У тебя одновременно повышены и те, и другие. Исследования выявили, что у пациентов вроде тебя наблюдалось значительное расширение звукового диапазона. Они могли петь как высоким, так и низким голосом. Также исследователи отмечали, что голоса их испытуемых были яркими и звонкими, без охриплости. Процесс старения связок, их кальцинации зависит от работы парасчетовидных желез. Эти железы у тебя активно работают. Поэтому появление таких вещей, как тугоподвижность и потеря эластичности связок, задержится. То есть, говоря простым языком, твоя гортань долгое время будет эластичной. Уверен, для певицы это хорошо. Щитовидная железа влияет на рост гортани и, главным образом, на рост ее хрящей. Замедление ее выделительной функции может являться причиной задержки в развитии хрящевой ткани. Твоя щитовидка работает на допустимом максимуме. Значит, под ее влиянием хрящи гортани сформируются быстрее, задержек в развитии не будет, и ты быстрее сможешь начать петь в полную силу. Резюмируя сказанное, глядя на улыбающуюся Юну, говорит доктор, хоть это звучит несколько странно, но по твоему анализу я могу сейчас дать тебе медицинскую рекомендацию для занятий пением и работы в модельном бизнесе. Юна улыбается доктору во все свои 32 зуба. Но есть кое-что, что может помешать исполнению твоей мечты. Говорит доктор, закрывая блокнот с записями. «Есть одно «но».» «Какое?» Перестав улыбаться, настораживается Юна. «Твои тесты?» Говорит доктор, придвигая к себе пухлую папку. «Если твое тело показывает готовность к тому, чтобы стать прекрасным, то твое психическое состояние сигнализирует об обратном». «А что не так, доктор?» Нахмурившись, спрашивает Юна. «А то, что вот по этим тестам...» Доктор не сильно хлопает ладонью по папке. «Я вижу...» Что девочки Юнми нет. Одной девочки. Есть Юнмиян душа и Юнмиян тело, и они почему-то не дружат. Доктор пристально смотрит на Юнми. Та в ответ опускает глаза в пол и молчит, поджав губы. Вижу, что это для тебя не новость, констатирует доктор и спрашивает. В чем дело, Юн Миян? Почему ты не любишь себя? Юна продолжает молчать, не поднимая глаз. Давай об этом поговорим. Чуть слышно, вздохнув, предлагает пациентке доктор. Юн Ми тоже вздыхает и пожимает плечами, как бы говоря. Куда от вас денешься? Медицинский комплекс. Много этажей, много врачебных кабинетов. Дверь одного из них открывается, и в коридор выходит Юн Ми, держа перед собой в руках розовый рюкзачок. Закрыв за собой дверь, она несколько секунд стоит возле нее, а потом с громким гриком "юхе!" откидывает его вверх. Посетители в коридоре вздрагивают и с недоумением оборачиваются к ней. Рюкзак, взлетев под самый потолок, неспешно переворачивается в верхней точке траектории и устремляется вниз. Вытянув руки, Юна ловит его и опять с криком что есть сил швыряет вверх.